Глава первая. Перри. Друзья Майка, парочка его коллег со своими девушками и какие-то незнакомые мне люди заполнили всю гостиную. Дом был полностью оформлен в стиле лофт. Стены из красного кирпича, мебель из металлических деталей и дерева. Уже после 15 минут пребывания здесь Мне хотелось воспользоваться глазными каплями, чтобы не испытывать дискомфорта от яркого цвета стен. Громкая музыка, голоса и смех вызывали у меня головную боль. А еще майк, которого весь вечер где-то носила. «Привести меня на вечеринку и смыться — это, по-вашему, нормально?» Перед глазами маячили девушки в коротких платьях, юбках и шортах, напоминающих трусы. Кто говорил, что только хоккейные вечеринки в колледжах похожи на бордельные? Хоккейные вечеринки профессиональных хоккеистов ничем не отличались от университетских. Вечер был, мягко говоря, скучным, так еще и мой парень решил добить меня невероятной новостью. Что, дьяволы Нью-Хейвена? Изумленно спросила я. Да, я подписал контракт на три года. Иисусе, он сиял прямо как дискошар на вечеринке первокурсниц. А меня эта новость неприятно шокировала. Три года не самый долгий срок в хоккейной карьере, но ощутим, если речь идет о моем парне. Мы жили в Лос-Анджелесе, где располагался его хоккейный клуб «Атланты Лос-Анджелеса», вернее, бывший клуб. А клуб дьявола Нью-Хейвена находится на другом конце страны. Я старательно пыталась держать улыбку на лице, но она уплывала и все больше походила на гримасу боли. «Ты не рада?» «Рада, конечно, рада», — закивала я но думала, что ты останешься в Лос-Анджелесе. Мы останемся в Лос-Анджелесе. Тебе же предложили практически идентичные контракты. Майк сел на диван рядом со мной. Его рука нежно обвела мою талию. Я взглянула на девчонку, которая весь вечер велась возле моего парня. Сейчас она в отвращении скривила губы. Бедняжка не знала, что я официальная и единственная девушка Дарла. Теперь-то я поняла, что вечеринка в доме Сэма Раста — это не поздравление моему парню с подписанием нового контракта с Атлантами. Это проводы в дьяволы. «Детка, тебе понравится в Нью-Хейвене?» Его слова заставили меня нахмуриться. «Мне понравится?» Мы не говорили о том, чтобы поехать туда вместе. Ты подписал контракт. А моя работа здесь, Майк. Я не могу все бросить. Мне было чего бояться, как и было от чего отказываться. Лицо Майка переменилось. Из лучащегося счастьем оно превратилось в злое и недовольное. А как ты представляешь это, Перри? Я уеду. «А ты останешься здесь?» — холодно спросил он. «У нас не будет отношений на расстоянии. В Нью-Хейвене ты сможешь найти достойное продолжение карьеры». Здесь я уже год была ведущей спортивных новостей в огромной медиа-сети. Сомневаюсь, что в Нью-Хейвене я найду нечто подобное. Но я дорожила нашими отношениями и не могла представить нашего расставания. «Ты прав», — сдалась я. «Малышка». Он захватил меня в кольцо из рук и поцеловал щеку. «Тебе понравится. Нельзя, чтобы пара вроде нас так нелепо рассталась. Я поеду с тобой». Мне не хотелось ехать в Нью-Хейвен, но если на кону стояли наши отношения, то я согласна пожертвовать работой. Здорово. Майк поцеловал меня в висок и взял с небольшого столика стаканчик с напитком. Рано или поздно передо мной должен был встать выбор — карьера или отношения. Я встречалась с хоккеистом, а они, как правило, не задерживаются долго на одном месте. Мало кто подписывает контракты длиною хотя бы в пять лет. Клубы любят меняться игроками, подстраивая наиболее выгодные комбинации и бюджет для себя. В конце концов, хоккей, как и любой зрелищный спорт, — это бизнес. А бизнес никогда не стоит на месте. С Майком я познакомилась, когда училась на последнем курсе журналистики в Калифорнийском университете Беркли. Тогда он уже играл в Национальной хоккейной лиге и активно набирал популярность в медиапространстве. Встреча произошла в баре, куда мы с подругами пришли отмечать завершение учебного года. Майк облил меня пивом и весь вечер бросал загадочные взгляды в мою сторону. Тогда я еще не знала, что на меня обратил внимание молодой хоккеист. Он попросил мой номер, стал активно добиваться моего внимания, и я растаяла. Мы вместе уже больше двух лет. Это первые серьезные отношения в моей жизни. По другую сторону от меня опустился Фред Льюис, вратарь атлантов и друг моего Майка. «Вижу, Майки обрадовал тебя новостью. Он не знал, как тебе сказать», — усмехнулся Фред не знал, как сказать, поэтому просто поставил перед фактом. «Нам жаль терять игрока вроде Майки. И жаль, что ты больше не будешь светить личиком на канале». Я взглянула на него так, словно у парня были проблемы с головой. «Светить личиком?» «Ну да», — усмехнулся Льюис. «А что еще вы, телеведущие, делаете?» В его руке был зажат стаканчик с пивом. Глаза Фреда заволокло дымкой опьянение. Он не контролировал свое сознание и говорил эти слова не со зла. Но обычный острый комментарий, коих я наслушалась уже в огромном количестве, задел меня за живое. Я знала, что моя внешность играла мне на руку. Мужчины любили рыжеволосых девушек. А крыжим волосам у меня шли зеленые глаза и мягкие черты лица. А теперь представьте, как такая девушка, пухлыми розовыми губами, рассказывает о спортивных новостях. Представили? Мужчины сразу видят во мне красивую, говорящую голову, а женщины считают, что я заняла место телеведущей только из-за того, что закрутила роман с боссом. Еще в колледже я поняла, что на меня будут смотреть по-другому, иначе, чем на других ведущих. Спортивными журналистами были преимущественно мужчины. Поэтому вот уже два года я пользовалась советом моей университетской наставницы. Скрывала все, чем наградила меня природа. Поначалу я противилась этому, и работала в той одежде, в которой чувствовала себя красивой. Но со временем мое мнение на этот счет изменилось. Помог мне Майк, который бесился каждый раз, как мне делали непристойные комплименты другие мужчины. Я старалась быть невзрачной и серой, потому что хотела, чтобы меня уважали, как и моих коллег мужчин. Но и по сей день... Мой личный аккаунт в одной из социальных сетей был завален омерзительно-тошнотворными сообщениями. Именно поэтому меня так задел комментарий Фреда. Я готова была ему горло перегрызть. «Чтобы ты знал, я не свечу личиком, а обозреваю ваши игры». Фред громко рассмеялся, привлекая внимание остальных. «Не светишь, конечно». Все знали, что ты просто украшение канала. Ты ведь даже в хоккей играть не умеешь, митчел. Парню, по-моему, не раз прилетала шайбы в голову. Иначе как объяснить то, что он нес такую ересь с абсолютно серьезным лицом? Для того, чтобы обозревать хоккей, не обязательно уметь в него играть. Достаточно лишь знать правила игры. «Чушь, Перри!» — воскликнул он. — Как ты можешь судить об игре, если даже ни разу не была на льду? — Я была на льду. — Тот случай, когда Майки решил научить тебя кататься, а ты распласталась на льду, как пьяная черепаха, а потом еще и встать не смогла, не считается. — Это не смешно, Фред. Гневом моих глаз можно было поджигать сухие поля. — Еще как смешно. — заржал он. Я оглянулась на своего парня и заметила, что он улыбался, наблюдая за нами. Майк все слышал и не сказал ни слова в мою защиту. Внутри вдруг забурлило такое отчаяние вперемешку со злостью, что мне захотелось ударить Ильюиса. Черт с ним!» Челюсть ублюдка была, как каменная оградка какого-нибудь дома. Себе же сделаю хуже. Ты никогда не нравился мне, Фред. Тебе не достает мозгов, чувства такта и воспитания. А еще я знаю, что у тебя маленький член, и ты носишь толстый золотой браслет на руке, чтобы убедить девушек в обратном. Понятия не имею, как одно связано с другим. «Но никакой браслет не изменит того, что ты мелкочленный придурок», — бросила я и решила удалиться с вечеринки, которая мне сразу не понравилась. Майк нагнал меня на подъездной дорожке дома. «Зачем ты портишь всем вечеринку?» — зарычал он. «Я рассказал тебе по секрету, а ты обрушила это на Фреда». «А ты ничего не хотел ему сказать?» — вскипела я. «Остановить, может?» «Да брось, малышка! Это были шутки!» «Я тоже шутила!» В моем голосе сквозила обида. Майк часто ставился командников выше меня. Хоккей очень много значил для него. Я не была одной из тех девчонок, которые постоянно выносили мозг своим парням в «кто тебе важнее я» или «он» стиле. Но когда меня откровенно оскорбляли, я зверела. «Светить личиком», — так сказал Фред. Так вот, я не светила личиком. Я разбиралась в спорте и прикладывала слишком много усилий в профессиональной среде. Я не заслужила, чтобы обо мне говорили только как о красивом личике. «Ты бурно реагируешь. Не стоит злиться из-за безобидных шуток», — как заведенный продолжал он. Мне не хотелось ссориться с моим Майком. Он дорог мне. К тому же я обещала матери скоро навестить ее. Я не могу появиться дома без парня. «Сколько же осуждения тогда полетит в мой адрес?» «Я хочу домой», — уныло отозвалась я. «Мы достаточно погуляли. Может, вернемся в нашу уютную квартирку и посмотрим какую-нибудь мелодраму?» Майк любил смотреть со мной девчачьи фильмы. Он разделял мои интересы и мне нужно сконцентрироваться на плюсах наших отношений и не замечать минусы. Вроде того, что произошло пару минут назад. «Нет, детка», — застонал он, — «я еще не готов вернуться. Если ты хочешь, то езжай. Я приеду позже». Я сложила руки на груди и пожала плечами. «Напиши, как соберешься выезжать». «Лады», — просиял он, затем звучно чмокнул меня в губы и вернулся в дом. Запахнув посильнее фланелевую клетчатую рубашку, я вышла за ворота дома, вызвала такси и отправилась домой в одиночестве.